Этот роман посвящается вам, кто бы вы ни были. Посвящается с глубокой благодарностью, ибо без вас писатель во мне не мог бы существовать. Предисловие автора. Гайдзин означает иностранец, чужак. Действие романа разворачивается в Японии в 1862 году. Это не историческое, а прежде всего литературное повествование. Многие из описанных в нем событий представлены так, как о том свидетельствуют историки и исторические исследования, которые сами по себе не всегда обязательно излагают то, что происходило в действительности. В нем... Также не фигурируют какие-либо реальные лица или компании, которые существовали на самом деле или по чьим-то предположениям. Короли, королевы и императоры названы своими настоящими именами, как и несколько генералов и других высокопоставленных особ. За исключением этого я играл с историей, с ее «где, как, кто, когда и почему» воссоздавая свою собственную реальность и, возможно, показывая истинную картину того, что происходило на самом деле.